Глава восемнадцатая Хотя корабль при посадке и порядком протрясло, ни один контейнер не сдвинулся ни на миллиметр. Как пояснял когда-то Малкольм, все они зажаты в пазах и пристегнуты специальными креплениями, чтобы не снесло даже при неожиданной разгерметизации. Так что товары и посылки он потеряет только вместе с частью ангара. Пока капитан поддевал плиту и набирал код на люки, Камерон успел и перенервничать окончательно. И когда из лаза показалась взъерошенная, но явно пребывающая в порядке голова Айрин, она молча стиснула девочку в объятиях. Как ни странно, узкие ладушки скользнули по ее спине в ответ. «Все хорошо», — успокаивающе прозвенел колокольчиком детский голосок. «Нас немного помотало, но дядя Цорн сказал пристегнуться так, что трясло не сильно». «Признайся, красотка, ты за меня переживала?» подмигнул неугомонный Маркус. Проблема от него было еще больше, чем от Курта. Тот хотя бы просто фонтанировал оптимизмом, при этом не заигрывая с Камми. Подтолкнув Юшика наверх без особых церемоний, под попу он вылез сам и пошел на Камерон, распахнув руки для горячего приветствия. И как-то незаметно на его пути вместо девушки оказался Мел. «Я тоже рад, что с тобой все в порядке». Довольно холодно выдал капитан, похлопав старого товарища по плечу. Очевидно, силу он не сдерживал, потому что Маркус, которому прилетело по не до конца зажившим синякам, болезненно скривился, но руки убрал. «Пока никого в коридоре, вам пора. Вик, иди сюда, нужно нейтрализовать камеры». «Иду». Пилот уже спускалась по лестнице к выехавшему из стены при ее приближении портативному кому. Мэрилин подключилась напрямую к местной системе охраны, и теперь задачей пилота было нейтрализовать видеонаблюдение, чтобы никто позже не мог вычислить, с какого корабля на планету попали трое нелегалов. Пока что нелегалов. И Маркус сильно надеялся, что без расследования его перемещения удастся обойтись. Но лучше в любом случае не подставлять людей, спасших его жизнь. От космопорта каждые 10 минут в сторону столицы уходил сверхскоростной поезд, Документы для посадки на него предъявлять было не нужно, теоретически все уже проверено на стыковочной станции в космосе, так что затеряться в толпе не составит труда. Камерон подошла поближе и встала за плечом пилота, увлеченно глядя на работу профессионала. Она в программировании тоже немного разбиралась, но основным ее профилем были все же железки, а не цифры. И то, с какой легкостью Вик проходила сквозь многослойные защиты, не замечая их вовсе, поражало воображение. Признаем, замкнуть видео прямо через шнур было остроумно. Пальцы пилота порхали по клавиатуре будто самостоятельно, живя своей собственной насыщенной жизнью. Но гораздо проще и чище. Тут она подмигнула, а камень покраснела, вспомнив, в каком виде заявилась тогда на корабль. «Так вот...» «Гораздо удобнее это сделать виртуально». «Ну вот я зашла». «Эти особо одаренные даже не поменяли пароли за те три месяца, что нас не было». «Сколько вам сделать времени?» «Минут десять хватит с лихвой. Центральный зал тоже зацикли, чтобы не вычислили, из какого коридора мы вышли». Напомнил Маркус, закидывая на плечо рюкзак. «Компактное оружие своего арсенала он упаковал в него, чтобы не светить в космопорте». Все же военные на Атене не гости, тем более в полной боевой выкладке. И если камуфляж не выходил из штатской моды столетиями, то объяснить плазмомет первому же попавшемуся полицейскому, не предъявляя документов и разрешения на ношение, будет сложно. То, что не влезло в рюкзак, Маркус практически со слезами на глазах подарил Курту. Киборг радовался, как ребенок елки. — Не уча ученого, — буркнула Вик. Она, похоже, тоже недолюбливала Маркуса. У мистера Цорна имелся настоящий талант раздражать окружающих. «Все, можете идти». Пилот выпрямилась, разминая пальцы, как пианист после особо сложной партитуры. Фигурки на экранах двигались по замкнутому кругу, не привлекая внимания дежурных охранников непонятными скачками и исчезновениями. Искин постаралась, записывая подходящий отрывок. Капитан обменялся рукопожатием со старым другом, кивнул на прощание женщине и присел перед ребенком. Хоть ей и исполнилось десять, девочка была слишком хрупкая и невысокая для своего возраста. «Ты помнишь, о чем мы договаривались?» — уточнил он. Айрин серьезно кивнула. «Запомнить новое имя, которое даст нам дядя Цорн. Забыть старое. Начать жизнь с чистого листа». Послушно оттарабанила она, а Камерон в очередной раз поразилась ее самообладанию. Не каждый взрослый так запросто принял бы новую реальность, без отца, без денег, без малейших перспектив. Камерон стояла в стороне, не мешая Малкольму и ожидая своей очереди. С Ешикой они уже попрощались, довольно-таки официально, пусть и тепло. А для Айрину механика был небольшой подарок, и ей хотелось отдать его самой, а не передавать через мать. С мистером Цорном же и прощаться-то не хотелось, и вообще приближаться. От него веяло опасностью и космическим холодом. Несмотря на всю напускную игривость и браваду, девушка нутром чуяла. Пробить ледяную броню мужчины ей не под силу, а значит и пытаться не стоит. Лучше от него держаться подальше. Пользуясь образовавшейся паузой, Маркус подошел сам. Встал рядом с Ками. и подружески приобнял ее за плечи, глядя вместе с ней на капитана, что-то объяснявшего девочке. Ками сама себе удивлялась. Такой красавец, гроза всех столичных дам, по его собственным словам. А ее сердце даже с ритма не сбилось от подобной близости. Наоборот, стало как-то неловко и неуютно. До той степени дружбы, чтобы обниматься, они, по ее мнению, еще не дошли. «Поехали со мной, красотка». Нам не помешает еще один человек в нашем дружном коллективе. Тем более девочка, кажется, с тобой поладила. Неожиданно предложил Маркус. Спина капитана, расслышавшего высказанное в полголоса предложение, дрогнула и напряглась. Плавным движением Марлин бы гордилась, их тренировки не прошли даром. Камерон скинула мужскую руку со своего плеча и отступила в сторону Кайрин и Меллу. И покачала головой. «Вам совершенно ни к чему лишний балласт». Честно высказала она свое мнение. «А на данный момент я именно он. Бесполезный камень на шее. Кроме того, я не собираюсь пока что где-то оседать». Бросив быстрый взгляд на капитана, вдруг он мечтал от нее избавиться по-тихому и теперь расстроился. И не найдя признаков огорчения, наоборот, Малкольм подозрительно радостно заулыбался, камень совершенно успокоилась. Ей пока что и правда не хотелось нигде оседать. Летать на тише оказалось весело, хоть и страшновато, как на виртуальных горках-аттракционах. И жуть, и смех пробирает. И расставаться с этими ощущениями она была еще не готова. Сделав еще один шаг, Камерон присела перед Айрин. Девочка порывисто обняла ее за шею. Кажется, несмотря на разницу в возрасте, она воспринимала механика то ли как подружку, то ли как старшую сестру. У меня для тебя небольшой подарок, шепнула Ками. Они с Мерлин всю ночь потратили сначала на выплавку и сборку, потом на программирование. Но результат того стоил. Небольшой диск точно лег внутрь амулета с холло портретом, щелкнув и зацепившись металлическими лапками за края. Если тебе вдруг понадобится помощь, нажми вот тут. Ками указала на небольшую выпуклость в середине диска, похожую на ограненный бриллиант, только выполненный из металла. Это передатчик. Пока его не активируешь, он совершенно нейтрален. Последняя девушка пояснила настороженно вскинувшейся матери. Да и Маркус поглядывал скептически. «Я взяла наработки твоего отца из моего штекера и немного их модифицировала. Сама понимаешь, ломать не строить». А теперь, когда я разобралась, как работал жучок, в общем, надеюсь, у меня получилось. Свернула техническую часть Ками, видя, как непонимающе хлопает глазами Айрин. Девочка была настолько серьезна и деловита, что окружающие периодически забывали, что ей всего лишь десять. «Активируй в самом крайнем случае». «Поняла?» Айрин сосредоточенно кивнула и снова повисла у девушки на шее. Прощание затягивалось. Вик настороженно поглядывала на текущий таймер на экране. Камерон с трудом отцепила от себя ручки-веточки и подтолкнула Айрин к матери, понадеявшись, что диск сразу не выкинут. Подозрительно косящийся в сторону ребенка Маркус вполне мог счесть, что подобный прибор нарушит их конспирацию, хотя Ками сделала все, чтобы он не фонил. «Давайте быстрее, я не могу контролировать систему вечно», поторопила их Вик. у вас осталось шесть минут». «Да, мы пойдем». «Спасибо вам за все». Низко склонила голову Ешика. Маркус вежливо предложил ей локоть, и женщина послушно на него оперлась. Поддержка ей правда не помешает. Слишком многое она пережила за очень короткий срок, и пластичности детской психики на ее стороне не было. В ближайшее время бедняжке придется нелегко». Но помочь семье Теку они больше ничем не могли. Ками стояла на границе трапа, отделявшей ангар от стыковочного коридора, и смотрела вслед трем фигурам, пока они не скрылись за поворотом. «Пошли тоже, что ли, погуляем?» Подобралась сзади Вик и кошачьим движением положила ей голову на плечо. Теперь, когда он призналась, что не парень, пилот при каждой удобной и не очень возможности, ее обнимала, гладила по голове, и тискала, как любимого медвежонка. Поначалу девушку это напрягало. Мало ли, что тут за поползновения назревают. Но Курт пояснил, что у его жены никогда не было братьев или сестер, да и с детьми в их браке пока что не задалось. И таким образом она реализует свои материнские инстинкты. Так что Ками лучше расслабиться и получать удовольствие, потому что противопоставить что-либо напору Вик, когда она что-то хочет, не может никто. Даже ее законный муж. И Ками сдалась, стоически перенося фамильярное встрепывание и без того пребывающих в бардаке волос. «Где погуляем?» Вопрос дошел до нее с опозданием. Вик пожала плечами, выпрямляясь. «На Атене, конечно же». Нет, Тэра, понятное дело, но в магазины местные очень даже приятно заглянуть». «Мне разве можно на Атену?» – удивилась Ками. «Меня же, по идее, тоже на борту нет. А ты система уже вышла». «Обижаешь, дорогая», — фыркнула пилот. Система безопасности у местных абормотов устарела поколение натри. Они даже не заметили, в какой момент из четырех человек экипажа наша команда превратилась в пятерых. «А документы?» — недоуменно пробормотала Камерон. «Не переживай», — вмешался подошедший ближе капитан. Я связался со специалистом, все уже улажено. «Камерон Стил, Гражданка!» Тут он подчеркнул голосом женский рот. «Федерации! Вайкумену мы тебя уж извини приписывать побоялись. Все же база данных твоей станции общедоступна. Кто знает, могут и сопоставить. Осталось только карту забрать, и все. Ты полноценная пассажирка». «Пассажирка?» – переспросила Камерон. Она-то рассчитывала, что ее впишут в штат. Капитан, извиняющимся жестом, пожал плечами. «У тебя нет официального образования, а взламывать базы университетов на порядок дороже, чем просто сделать паспорт. Нанять тебя без диплома, увы, не имею права. Ничего, пока покатаешься пассажиркой, потом разберемся». Камерам тяжело вздохнула, но кивнула, соглашаясь. Все ее умения и таланты не стоили ничего в глазах бюрократии, и спорить с этим было глупо. Мысль накопить побольше на тише и отправиться учиться, возможно, экстерном, нравилось ей все больше. Для поездки в город капитан арендовал небольшой четырехместный шаттл. Все равно они летели только втроем. Курт и Джеремая, умудренные опытом, прослышав, что Вик собралась гулять по магазинам, дружно решили, что им лучше остаться на тише весь отпуск. Пилот фыркнула и обозвала их слабаками. «Это не бегство, а тактическое отступление», – пробормотал Курт, сбегая в каюту. Джеремая многозначительно гремел склянками в медотсеке, изображая бурную деятельность. Вик махнула на них рукой и потащила камня за собой к выходу. «Долетим до города, заберем твои документы, там же и заночуем», пояснял капитан Камерон по дороге. «Лететь от космопорта далековато, иначе могли бы и в корабле спать». «Ничего, Рэдж мне всегда придерживает один номер, как-нибудь разместимся». Девушка слушала его в полуха, глазе по сторонам. Если бы не твердый пальцевик, бескомпромиссно впившиеся в ее ладони, волочащие за собой вяло переставляющие ноги тело, Она бы застряла где-то в зале ожидания, глядя на разнообразные модели летательных аппаратов, выставленных вдоль огромного во всю стену стеклянного окна, как пирожные на витрине кондитерской лавки. Только сладости быками вряд ли бы так заинтересовали. Компактный шаттл с серийной характерно желто-черной расцветкой, обозначавшей принадлежность к космопорту, ждал их в гараже на последнем уровне. Новенький, пахнущий краской и сухой синтетической кожей Он призывно моргнул расположенными по всему округлому днищу мелкими фонариками, откликаясь на пульт в руке капитана. Вик привычно уселась за руль. В любом транспортном средстве она предпочитала занимать именно это место, на всякий случай. Тут, конечно, работал автопилот. Никто не рассчитывал, что иномеряне в курсе местной географии. Поэтому Малкольм произнес вслух нужный им адрес, И он тут же высветился на экране, запрашивая подтверждение. Вик, не глядя, ткнула в зеленую кнопку, соглашаясь. Ремни были куда проще, чем на корабле, и тем не менее камень прилично провозилась, ища, куда же засунуть крепление. Теплая рука капитана неожиданно перехватила металлический штырь. Девушка выпустила его так поспешно, что если бы Мал не удержал, она получила бы деталькую в лицо. «Не суетись ты так». — Не разобьемся. Пробурчал капитан, одним движением запихивая штырь куда-то сбоку от сидения. Раздался едва уловимый щелчок, и полоса на табло загорелась, отмечая, что пассажир пристегнут. — Как мир спасать, так она запросто. Как всякую дрянь себе в голову пихать, она первая. А простой ремень пристегнуть не в состоянии. — Я на таком еще не летала, — пролепетала Камерон краснее. — Прав, Малкольм. Что она за специалист, что в простой системе креплений разобраться с хода не смогла? В свое оправдание можно было только заметить, что освещение в шаттле оставляло желать лучшего, а моделей таких камень до сих пор и правда не видела. Приспособленные для полетов над поверхностью планет, на станциях они не использовались из-за высокого потребления кислорода и обильных отходов. Но для замкнутой системы любые отходы были критическими. А на огромной планете одним шаттлом больше, одним меньше, и не заметишь разницы. Они приземлились в тихом безлюдном переулке, густо скрытым туманом. Камерон, выбравшись из машины, тут же закашлялась. Она привыкла к спёртому воздуху замкнутого пространства и едким миазмам нижних секторов, но тут вонь вышла на какой-то новый запредельный уровень. «Тяжёлые газы», — сознанием дела пояснила Вик, прикрывая лицо воротником куртки. — Скапливаются внизу у земли. — Почти как дома, скажи. — Похоже. — Согласилась Ками, натягивая на нижнюю часть лица и нос старую майку. Подол ее задрался, обнажив палый живот и ямку пупка. Но лучше так, чем умереть, наглотавшись всякой гадости. — Испарение не смертельное, но приятного мало, — прокомментировал капитан и подтолкнул их в спины в еще более узкий и темный проулок. Плутали они по лабиринту между домами еще минут пять, все дальше уходя от шаттла, так что Ками уже забеспокоилась, а сумеют ли они отыскать обратную дорогу. Связь с Мэролин она потеряла, выйдя с корабля. У нее с собой портативный ком, конечно, так что совсем уж не потеряются, но карты навигатора не всегда совпадали с реальными городами, тем более в подобных полузаброшенных районах. Капитан, впрочем, уверенно вел их по одному ему известному маршруту. Наконец, у одной двери он задержался и сложно постучал, с перерывом и несколькими ударами подряд. По ту сторону зашуршало, и над треснутый голос поинтересовался, кого принесла нелегкая на ночь глядя. — Оса это, открывай пигмей, — негромко отозвался капитан. — Оса? Потому что Осборн? Пронеслось в голове Ками, пока дверь перед ними со скрипом приоткрывалась, являя слабо коридор и крупного мужчину. Не отличаясь высоким ростом, он, тем не менее, солидно раздался в ширину, очевидно, компенсируя. На пигмеев, мелкую народность одной отсталой планетки, он не походил вовсе, но и Малкольм никак о соне напоминал. «Мух уж эти военные, их странные клички!» Стоило им шагнуть через порог, как у девушки в голове взвыл истошный сиреной мозг, а в глазах потемнело. Она пошатнулась и стала заваливаться на Малкольма, который едва успел вовремя ее подхватить. Словно сквозь туман до камня донеслись мужские голоса. «Ты что здесь за глушилки понаставил? У нее штыкер в голове. Ничего с ней не будет. И ты уверен, что это она? Не похоже». «Теперь понятно, почему я графу Пол переделывал».